Глава 31. Правая рука тьмы. То, что увидели беглецы, преодолев за пару мгновений 500 тысяч километров, городом назвать было трудно. И все же, несомненно, это был город. Только ни одно здание этого колоссального архитектурного заповедника не повторяло другое. А строили их, судя по геометрии, инсекты. Или же тот, кто хорошо знал особенности строения разумных насекомых земли, а также их предпочтения, логику и психологию. Даже Артур, повидавший не так уж и много законсервированных подземельях миров, Легко узнал замки царей Акарин, Акредидов и Семелидов. Всего же город насчитывал сотни тысяч замков, принадлежащих самым различным видам насекомых, от шмелей, бамбусов до клопов, маргинатусов. «Вот так музей!» — нарушил молчание Самандар, налюбовавшись городом. У Канкере явно был приступ ностальгии, когда он их создавал. «Может быть, это не его рук дело?» — Рокко спросила Ульяна. «Может, он просто перебросил сюда инсектов-строителей?» «Каким образом?» «Через мир Локона-Ампары?» «Если это целесообразно перемещать сюда целые армии строителей миров». Я так думаю, монарх поступил иначе. Воссоздал копии всех мавзолеев-инсектов. Зачем? Ну, логика аморфов мне недоступна. Кто знает, что взбрело ему в голову? Если еще учесть, что головы как таковой аморфы не имели, проворчал Иван Терентьевич. ну вид потрясающий, не правда ли? Он посмотрел на Артура и его спутницу. «Красиво!» – отозвалась задумчивая Светлана. Артур помолчал, хотя и его ужаснуло и восхитило грандиозное, потрясающее воображение панорама мультиархитектурного города. «Красиво!» – подтвердила Ульяна, зачарованная пейзажем не меньше девушки. Котов отобрал у ней проснувшегося сына, оглядел горизонты, но ничего не сказал. Мысли его были заняты другим. Тхабс высадил весь отряд на вершине горы, нависающей над городом подобием бивня Мамонта. Еще три таких же горы располагались на равном расстоянии одна от другой по его периметру. Возможно, это были наблюдательные пункты самого Кунгкере. Возможно, он создавал их как защитные бастионы или же антенны силовых полей. Хотя истинные цели создания столь странных часовых знал только сам конструктор. «Сорок тысяч», — сказал Самандар, встретив его взгляд. «Чего сорок тысяч?» — оглянулся на него Парамонов. «Площадь города. Сорок тысяч квадратных километров. Около двух миллионов зданий. Наш враг — великий строитель». — У него было время, чтобы построить здесь любое количество монументов и памятников. — Вопрос, почему он выбрал именно архитектурное сооружение инсектов? Он же уничтожил их цивилизацию на Земле. Может быть, он осознал свою вину? — нерешительно проговорила Ульяна. — Наши эмоциональные оценки к нему неприменимы, — не согласился Самандар. — Вряд ли монарх тьмы способен чувствовать что-либо, кроме тяги к экспериментированию. Способность осознавать свою вину изначально не была заложена в психику аморфов. Их нельзя судить с точки зрения человеческой логики. Инсекты тоже отличались от людей способами обработки информации, сказал Парамонов. Однако именно из них монарх трансмутировал Род homo sapiens Не значит ли это, что он принес в психику блатоптера чисто человеческое качество? В таком случае он должен был хотя бы знать, что это такое. — Или же ему кто-то помог, — тихо сказала Светлана. Мужчина задаченно посмотрели на нее. — Девушка, — начал Вахиттожиевич. — Не забывай, она овеша веша остановил его Иван Терентьевич. Ей должны быть доступны иные запасы информации из библиотеки инфарха Светлана искоса посмотрела на Артура, как бы приглашая его присоединиться к беседе, но он не решился, понимая, что знает принципы мироустройства хуже всех. «Вам что-то известно?» — изменил тон Вахид Тажаевич. «По натуре я скептик и всегда ищу...» Прямые доказательства любых утверждений. Монарх – представитель расы холодного интеллекта, расы аморфов. До аморфов на Земле жили предтечи. Они тоже представляли собой живые конструкции формальной математики, не обладающие сферой чувства и мистических озарений. Насколько мне известно, именно предтечи – прямые потомки Люцифера. «Вахид, помолчи!» — оборвался Мандара Василий Никифорович, поглядывая на сына, засунувшего в рот палец. «В общем, Конкере далеко не первый корректор мироздания», — продолжала Светлана, немного смущенная вниманием слушателей. «Перед ним были предтечи, а перед ними тот, кого вы называете Сатаной, Деницей и Люцифером. Земная реальность в том виде каким мы ее видим, его детище. Он считал, что его замысел лучше замысла Творца Вселенной и перестроил мироздание по своему усмотрению. В результате появились «расслоенные реальности», — подхватился Мандар, «временные тупики и норы, пересечения противоположностей». Иерархия отражений, размазанная неопределенности и высшая непреодолимости. Вот, кстати, зачем был создан впоследствии Синкенгата устранитель препятствий и нейтрализатор этих самых высших непреодолимостей. Но я хотел выяснить другое. Является ли человек последней ошибкой в цепи других великих ошибок? кто придет нам на смену. Что задумал монарх? Кого он избрал в качестве нашего преемника? «Крокодилов», — пошутил Иван Терентьевич. «Я не знаю», — беспомощно развела руками Светлана. «А что, если нам вернуться в мир Локона Ампары?» — воодушевился вдруг Самандар. «Зачем?» «Найдем нужную временную линию и рванем в будущее». Узнаем, кто там командует парадом. Ты серьезно? Разве я похож на шутника? Вахит тажеевич подмигнул Артуру. Парамонов с сомнением покачал головой. Тебе вредно долго путешествовать по Розе. Флюиды, оставшиеся в ней и иерархов, начинают бить в голову. А между тем идея неплохая, пожал плечами Самандар. «Когда-нибудь я ее осуществлю!» «Тише!» — поднял руку Василий Никифорович, передавая сына Ульяне. Все замерли. Артур прислушался к тишине адовой реальности, миллионы лет служившей тюрьмой для монарха Конкеря, одного из величайших оппонентов Творца, и на грани ментального слуха уловил дыхание непреодолимой «Злобной силы!» «По запаху сторожевые псы!» заметил Самандар. «Наша маскировка их не обманет!» Вахита имел в виду «Шапку-невидимку» купол защитного магического поля, которым они накрылись при появлении возле города. «Это не псы!» тихо возразила Светлана. Артур Посмотрел на нее и поразился изменению облика девушки. Она как будто стала выше и светлее. Глаза засияли внутренним огнем. Почувствовали изменения и посвященные. «Вернулась?» — прищурился Иван Терентьевич. «Я нужна здесь», — улыбнулась Светлана. «Впрочем...» Это была уже скорее улыбка Светлены, мудрая и слегка печальная. «Я рада, что ты с нами!» — дотронулась до ее руки Ульяна. Добавила еле слышно. «Отступать-то больше некуда. Впереди только Брахман». «Вот он!» — вытянул вперед руку Самандар. «Над городом...» Показалась черная точка, превратилась в воробья, увеличилась, стала коршином затем гигантским чешуйчатым драконом. — Зверь! — пробормотал Артур. Иван Терентьевич покосился на него. — Ты уже встречался с этой тварью? Артур кивнул. — Он летит прямо к нам, — сказал Вахит Тажевич. «Неужели видит нас сквозь непрогляд?» «Он не один», — заметил Василий Никифорович. «Обратите внимание на его пассажиров». «Рыка!» — сжал зубы Самандар. и котов добавил Артур торопливо, узнав одного из седаков на шее дракона. Парамонов и Самандар оглянулись на Василия Никифоровича, стоявшего со сложенными руками на груди. «Отступаем?» «Куда?» — глухо ответил Котов-старший. «Они везде нас найдут». «Не они, так другие псы-монарха». «Значит, будем драться?» «Давай отпустим женщин», — предложил Иван Терентьевич. «Зачем рисковать?» «Мы не уйдем», — в один голос воскликнули Ульяна со Светой. «Дракон в этот момент сделал круг над бивнем мамонта» сел на самый кончик бивня, сложил крылья. Стас Котов и Меринов-Рыков соскочили с него на пористую серую поверхность горы, повернулись к группе землян, все еще накрытой заклинанием непрогляда. — Эй, там! Под шапкой! — позвал Меринов с пренебрежительной гримасой. — Выходите! — обговорим условия капитуляции выходим полголоса проговорил сомандар василий никифорович не ответил стоя в прежней пузе ста скоттов вытащил меч ни прогляд не выдержит удара синкенгата снимайте шапку прозрачная стена магического поля делавшая отряд невидимым исчезла «Это правильно!» — кивнул Марат Феликсович. «У вас все равно нет никаких перспектив. Надеюсь, вы не станете сопротивляться, а тем более прятаться за спины дам?» «Что тебе нужно?» — процедил сквозь зубы Вахит Тажевич. Василий Никифорович хотел что-то добавить, но не стал, разглядывая воспитанника, в свою очередь не спускавшего глаз со Светланы. «В принципе, ни ты, ни Старший Котов, ни его жена и сын мне уже не нужны. Но мне нужен этот молодой человек», — Меринов перевел взгляд на Артура, «который украл у меня кое-какие вещи. И его подружка. Отдайте их нам, и можете уходить». «Я ничего не крал», — огрызнулся Артур. «Это наши друзья» ровным голосом произнес Василий Никифорович. — В таком случае тебе придется выбирать, — Меринов ухмыльнулся. — Кто дороже, эти двое или твоя жена и сын? — Послушай, ты, омоложенный от сказал Вахитожиевич с ледяной учтивостью, — как там тебя теперь зовут? — Маразм Феликсович? — Прежнее имя звучало несколько приятней. Ну, да не суть. Рыков, Лимеринов — форма разная, а содержание одно дерьмо. У меня к тебе лишь один вопрос. Ты уже купил билет? Ухмылку на лицемеренного сменила гримаса досады. Какой билет? На кладбище. Самандар перевел взгляд на Котова-младшего. «Стас!» «По молодости лет мы все совершали ошибки, однако никто из нас никогда не связывался с предателями. Неужели ты не видишь, кто твой друг?» Меч Стаса с шелестом вырос в размерах, острее прыгнуло вперед и наткнулось на серебристую паутинку щита Дхармы родив целый сноп шипучек искр. Артур, успевший закрыть собой Вахита Тажеевича, упал на колено, оглушенный ударом. «Стас — Стас! — вскрикнула Светлана, бросаясь вперед, раскинув руки. «Остановись — Остановись! Синкенгата двинулся обратно, пульсируя струей прозрачного пламени. В глазах Стаса впервые промелькнула тень сомнения. — Слабак! — прошепел Меринов. — Смотри, как это делается! Он выбросил вперед кулак, обрушил на отряд беглецов ливень ядовито-зеленых молний. Однако и на этот раз Дзюмон Артура, усиленный энергопотоками посвященных, не сплоховал. Отбил мощный психофизический импульс, способный изменить атомарную структуру любого объекта. Артур получил еще один, потрясший сознание, удар. Уронил голову на грудь, борясь с приступом слабости. В то же мгновение все трое посвященных метнули в Меринова «изделие Абсолюта», созданное в земной реальности. Звездочки Сякенов, Иглы, Сюрикенов и Нож. Их движения были столь стремительными, что на них не успел отреагировать даже владеющий темпом Стас. Меринов вскрикнул. Ни одна метательная звезда не прошла мимо. Все попали в цель, поразив грудь, щеки, шею и лоб наемника-монарха. И хотя раны его смертельными не были, но сам факт атаки вызвал у него шок и приступ бешенства. «Убей их!» прохрипел Марат Феликсович, вырывая из груди нож, а из шеи лица иглы и звезды. Дракон расправил крылья, взлетел. Но атаковать отряд Котова-старшего не успел. Внезапно неяркая молния прошила воздух. За ней вторая, и рядом с посвященными — возникли фигуры двоих мужчин в плащах разного синего и серого цвета. Это были Хранитель Матфей и Юрий Венедиктович Юрьев. Не говоря ни слова, они вспыхнули на уровне сил божественного укора, и дракон, зависший над горой с людьми, взорвался во все стороны, Полетели черные, бурые и алые клочья, струи дыма и крошечных радуг. Через несколько мгновений от зверя закона не осталось ничего. Все замерли. Застыл Имеринов, открыв рот, глядя на то место, где только что парил зверь, воплощенная в материале программа ликвидации иерархов круга. Кровь перестала сочиться из ран, на его лице раны затянулись, но теперь сквозь маску Марата Феликсовича Меринова проявилось прежнее лицо иерарха, лицо Германа Довлатовича Рыкова, перекошенное злобой и страхом. Стас Котов поднял над головой удлинившийся меч, Но Светлана снова проговорила, пропела «Стас!» И он в нерешительности опустил Синкенгата. «Глубоко же вас занесло!» Заметил, как ни в чем не бывало, Юрий Венедиктович, повернув голову к комиссарам чистилища. «Мы еле вас нашли!» «Гексарх!» — пробормотал Рыков-Меринов, очнувшись. «И Триарх!» — добавил Юрьев, кивнув на Матфея. — Тебе с нами не справиться, Герман. Мы уполномочены объявить тебе шактипат. — Убей их, котов! — оглянулся на Стаса Рыков. — Вызывай стаю и хозяина! Все посмотрели на бывшего оруженосца воина закона душе которого явно происходила какая-то борьба. — Не вмешивайся, друг мой, — качнул головой Юрьев. — Не стоит умирать ради подонка, способного предать кого угодно. Он и тебя предаст, как только представится случай. — Убей их! — оскалился Меринов-Рыков, озираясь. — Хозяин уничтожит тебя, если ты нарушишь приказ. Стас поднял меч, опустил, поднял снова. Рука его дрожала. В небе бесшумно лопнул световой шарик, и на город спикировали жуткие птицы с крокодильями, головами и змеиными хвостами. Стас все-таки вызвал стаю. одной из уцелевших в розе подразделений личной гвардии Гептархауди. «Превосходно!» — захлопал в ладоши Меринов. «Попробуйте посражайтесь с этими птичками!» «Держитесь плотнее», — спокойно сказал Матфей, отходя к группе землян. «Мы берем вас в свой уровень. Подключайтесь!» Произошла очередная мгновенная перестройка полевого организма, созданного псисферами сферами посвященных. Запоздал лишь Артур, не сразу сообразившись, что от него требуется. Но Светлана помогла ему мысленным усилием, и у него выросли крылья. Артур почувствовал, как волна энергии перестроила его тело, насытила каждую клеточку, каждый нерв. И ему захотелось прыгнуть вверх и взлететь. полное отражение — скомандовал Матфей. — Воздух над горой вспыхнул чистым смарагдовым пламенем, превратился в два десятка копий. Эти копья устремились к приближающимся крокодила птицам и разнесли их в световые брызги. Еще одна стая программ-убийц перестала существовать. А теперь... «Твоя очередь, Герман!» — произнес Юрьев гулким, вибрирующим голосом. «Мы сошлем тебя в тюрьму героев, хотя ты и не герой. Посиди там пару миллионов лет, поразмышляй над смыслом жизни. Шаг ти!» — Юрий Венедиктович не договорил. «Небо!» Над мультигородом инсетов вдруг пошло волнами, как море под порывом урагана, и потекло вниз струями жидкого светящегося стекла. Равнина содрогнулась. Все замерли, глядя на непонятное явление. Перекошенные от страха, При чтении приговора лицо Рыкова разгладилось. Он злобно и презрительно рассмеялся. Что, законники, дождались? Вот и сам хозяин прибыл. Но я, в отличие от вас, жалеть никого не стану. Всех уничтожу, всех! А тебя, скрюченный палец Рыкова, — указал на Василия Никифоровича. — Помучаю особенно. Помнишь свое обещание Соболеву, Рыков мой? — Ну, вот он я. — И что же ты сделаешь? Никто не успел двинуться с места. Василий Никифорович исчез и проявился рядом с Германом давлатовичем торжествующим победу. Удара никто не заметил, даже мастера боя Самандар и Парамонов. Кулак Котова-старшего пробил тело Рыкова насквозь с выплеском энергии смертельного касания на физическом и ментальном плане одновременно, а на обратном пути вырвал сердце Германа давлатовича Изумленно ахнув, Рыков еще несколько мгновений смотрел на противника, державшего в руке его пульсирующее сердце. Попытался перейти на другую частоту психического состояния избежать сбежать подхапс-линии, но все его психофизические и эфирные оболочки уже лопнули, как мыльные пузыри, и внутренние защитные программы не сработали. Рыков перестал быть магом, да и сердце восстановить уже не мог. Из глаз его вынесли струйки черного тумана, поднялись вверх, метнулись к водопаду жидкого стекла. Качнувшись, он упал навзничь, стал сморщиваться, сохнуть, будто к нему возвращались его годы. Застыл мумий. Василий Никифорович проводил его темным взглядом, посмотрел на трепыхнувшееся в руке окровавленное сердце иерарха, сжал пальцы, полыхнул алый огонь. Василий Никифорович разжал пальцы, высыпал из ладони горсть праха. «Аминь предателю!» — прокомментировал полголоса вахитажеевич Поймал взгляд Ульяны, добавив хладнокровно. Он того заслужил. Между тем метаморфозы стеклянного водопада продолжались. Потоки и струи жидкого стекла завертелись в косичку, превратились в огненно-жидкий смерч, соединивший небо и землю основание смерча коснулось города и начало всасывать в себя удивительно красивое строение инсектов. Смерч качнулся потускнел стал наливаться чернотой лишь внутри пробивалась сквозь эту муть пульсирующая багровая молния затем он с гулом двинулся к горе на вершине которой стояли земляне изредка его передергивали судороги и тогда форма столба приобретала черты диковинных существ сменяшейся карикатурно искаженными ликами людей конкерия первым догадался вахитожеевич нет еще возразил юрий венедикович это пока лишь проявление эффекта оптимизации реальности канал для просачивания солитонно-модулированного потока сознания, который и есть Конкерри. «Уходим», — посмотрел на Василия Никифоровича Самандар. «Поздно», — шевельнул тот окаменевшими губами. «Это тюрьма. Ее границы непреодолимы для тхапс-магии. А до пробоины в стене мы добежать не успеем». Наемник перехватит нас. Словно услышав его слова, Стас, до сих пор испытывающий какие-то трудности в акцентировании своих намерений, вздрогнул, выпрямился. Глаза его загорелись свирепым беспощадным огнем. Монарх тьмы вдохнул в своего слугу новые черные силы. Меч текучей струей металла рванулся к тесной группке людей, и снова на его пути возникла преграда. Артур, успевший прийти в себя, не задумываясь, закрыл собой Светлану и Василия Никифоровича, прыгнув вперед и включая дзюмон. Вспышка чистого золотого света. Тяжкий звон, будто по бронзовому блюду ударили дубинкой. Сначала все подумали, что лезвие меча разлетелось на мелкие осколки. Потом стало видно, что Синкен-Гата не пробил щит, а распался на рой прозрачно светящихся ромбов, тут же скрутившийся в спираль. Артур отлетел на несколько шагов назад и упал бы, не подхвати его, Василий Никифорович. — Стас! — отчаянно крикнула Светлана, бросаясь к Суворову. — Остановись! Ты не наемный убийца! — Здесь нет Стаса! — гулким басом проговорил Котов-младший. Спираль вспыхивающих язычками пламени ромбов распрямилась, обретая форму меча. — Я выполняю приказ! смерть За его спиной полыхнул зарницей показал в глубине дергавшееся оскаленное лицо, наполовину человеческое, наполовину звериное, и меч Стаса снова метнулся к группе тех, кто недавно был с ним по одну сторону баррикад. Неизвестно, смогли бы посвященные и соратники матфея светлана светллена юрьев отбить удар устранителя препятствий даже соединив энергосферы но делать этого им не пришлось молния слетела с жидких качающихся небес тюрьмы конкеря и перед стасом возник человек в белом костюме с белыми как снег волосами и котов младший Удержал удар. «Граф!» — расслабился Самандар. «Тарас!» — прошептала Ульяна. «Диарх!» — почти беззвучно выговорила Светлана. «Здоровеньте, булы, шановни панове!» — белозубо улыбнулся Горшин. «Поклонился!» «И гарны женки!» — Давно мы с вами не встречались в таком составе. — А что это с господином Рыковым? — Он не пережил счастья встречи с хозяином, — пошутил Самандар. — С хозяином. Тарас мельком посмотрел на приближающийся смерч. Его душа давно уже там, во тьме. — Осторожнее, сзади! Тарас оглянулся на Стаса, Игравшего мечом, перестал улыбаться. «Оруженосец! Правая рука монарха! Так ты и не освободился от черной зависимости!» «Я вас убью!» — с натугой проговорил, проклокотал Стас. «Попробуй!» — кивнул Горшин, и в руке его появился «Меч!» Такой же, что и у противника. Мечи, струи прозрачного огня, столкнулись. Породив удар молнии и грозный грохот, гора под ногами людей содрогнулась. Стас отступил, озадаченно глянув на свой меч. Снова прыгнул вперед, нанося сразу несколько сверхбыстрых ударов-вспышек с разных направлений. Тарас отбил выпады, двигаясь легко и непринужденно, будто показывал урок фехтования ученику. Стас опять отступил, с недоумением переводя взгляд с лезвия меча на меч противника и обратно. Самандар Парамонов и Василий Никифорович... Юрьев и Матфей обменялись взглядами, начиная догадываться об истинном положении вещей. Стас потемнел. Его фигура стала двоиться, плыть, пульсировать, светиться. Он снова бросился в атаку, яростно рубя воздух мечом, оставляя дымящиеся шрамы на поверхности горы, и тающие сеточки молний в воздухе. Тарас невозмутимо парировал выпады, затем сделал неуловимое глазу движение и выбил меч из руки бывшего оруженосца. Стас скинулся за мечом, но отпрянул, избегая укола острием меча противника. Его меч, зашипев как рассерженный кот, расползся струей дыма, превратился в обычный стальной клинок и словно заржавел, покрылся красноватой коростой. «Стас — Стас! — слабо воскликнула Светлана, порываясь бежать проигравшему бой, но Матфей остановил ее. — Не мешаем Светлая! Тарас, продолжая держать меч острием к груди Стаса, прыгавшего то вправо, то влево, пытавшегося сойти с вектора удара, проговорил медленно, свистяще гулким голосом. «Иногда мне кажется, что я напрасно взялся за эту работу». «Какую?» — ощерился Котов-младший. «Работу частильщика». «Гордыня человеческая неистребима!» Смертные грехи бессмертны. Никто не хочет учиться на своих ошибках. Тьма все время находит своих апологетов. Бросить все к чертовой матери, что ли? Ты не сможешь меня убить. Стас оглянулся, ткнул пальцем в колонну смерча. Он не позволит а я никого и не собираюсь спрашивать. К тому же ты напрасно надеешься на него. Увы, друг мой. Хозяева редко ценят и защищают своих слуг, а тем более такие, как Аморф Конкеря. «Не убивай его, Диарх», — проговорил Юрьев. Горшин качнул головой. «Иногда приходится стрелять в человека...» чтобы убить в нем зверя. «Граф!» — прошептала Светлана. И только Василий Никифорович и Матфей промолчали. Меч Тараса вдруг изменил форму. Он превратился в спиральный рог, затем в кристаллическую друзу, в язык огня, в копье с ледяным наконечником — в рогатину, в кружевной веер, в лазерную нить, в цепь сверкающих ромбов, в суковатую дубину. Дубина выросла в размерах, становясь дымно-прозрачной. Воздух сотрясли четыре сложнейших музыкальных, нежно-сладостных и одновременно грозных аккорда. «Четыре трубных глаза, потрясших пространство и сознание людей». «Синкенгата», — пробормотал Самандар, — «настоящий». Тарас поднял дубину и опустил на голову не сумевшего увернуться Котова-младшего. Раздался Звук гонга. Чистый и ясный. Вскрикнули Светлана и Ульяна. Малыш на руках заплакал, но тут же перестал. Стас схватился за голову, покрываясь тонким слоем черного дыма. Упал. Дым собрался над ним кисейно-прозрачным облачком, и облачко вдруг метнулось с змеей грозной колонне смерча, продолжавшего пожирать творения инсектов. Движение на вершине горы прекратилось. Люди молча смотрели на человека в белом и лежавшего в десятке шагов от него человека в чешуйчатых зеленых доспехах. Дубина Тараса превратилась в обычный стальной меч. Потом в нож, который он небрежно сунул за пояс. Подошел к противнику, склонился над ним, выпрямился, отступил. Стас зашевелился, сел, держась за голову, открыл глаза. Что это было? Дурной сон усмехнулся Горшин. Глаза Котова-младшего наполнились светом. Он увидел рассматривающих его бывших друзей и близких. Все понял, встал, пошатываясь. Маша погибла. Господи! Стас прижал к ушам ладони, Побледнел до синевы. «Я считал, что она... Ты убил ее!» — безжалостно сказал Горшин. Стас оглянулся на крутящийся смерч, на свой меч, покачал головой и вдруг заплакал. Тихо, молча, только слезы лились по щекам, но он их не вытирал. Тяжкий удар потряс город. Смерть напомнила себе рождением внутри колонны жуткого звероподобного лика. Ускорил движение, крушав все на своем пути. — Граф, сейчас здесь будет монарх, — сказал Юрьев негромко. Горшин, прищурясь, посмотрел на смерть, перевел взгляд на Артура. Что ж, давайте встретим его, как подобает. Артур, друг мой, дунька в свисточек. Артур, чувствуя на локте вздрагивающую руку Светланы, очнулся, достал из кармана нагревшуюся свирель.